Компиляции. Какой случится день недели? Сборник избранных рассказов из книг «Грех» и «Ботинки, полные горячей водкой». 2008 год. Издательство «Ясная поляна». Грех и другие рассказы. Сборник рассказов, включающий книги «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой» и два рассказа, не входившие в эти книги. 2011 год. Издательство «Астрель», редакция Елены Шубиной. К нам едет пересвет. Собрание эссе на основе книг «Я пришел из России, и это касается лично меня» с включением нескольких новых эссе. 2012 год. Издательство «Астрель», редакция Елены Шубиной. Дорога в декабре. Собрание всей художественной прозы в одном томе, за исключением сборника «Восьмерка» и романа «Обитель». 2012 год издательства «Астрель», редакция Елены Шубиной. Также отдельные рассказы были переведены на арабский, ирландский, латышский языки. Готовится к выходу французский перевод книги-эссе «Летучие бурлаки». Роман «Обитель» переводится на армянской, итальянской, сербской, чешской, французской и другие языки.